Глава 6. Я подёрвалась с кровати, как только Веста вышла из комнаты. Я поправила халат. Хотелось скрыть своё тело полностью и не смотреть в глаза Лема. "Кристина", начал он. "Мне нужна одежда", спокойно ответила я. Слишком спокойно для женщины, которой сказали, что у неё есть шанс завести ребёнка. Мне казалось, что моя душа засохла, как пустыня. Этот мужчина выжиг её всего одним днём. Лем повернул меня к себе и захотел обнять, но я вырвалась из его объятий и скрестила руки на груди. Мы посмотрели друг другу в глаза, как незнакомые люди, будто ночью ничего не было. Можно меня хотя бы не обнимать? Или ты настолько не уважаешь ни моих просьб, ни моего мнения? спокойно спросила я. Хорошо, процедил он. Кристина, давай тогда уж по-общему взаимопониманию. Ты станешь моей женой. Я фыркнула, но он не особо заметил и продолжил. Есть темы, которые мне не хочется поднимать, есть темы, которые ты не захочешь обсуждать, и в моей жизни, в твоей, не в нашей, ответила я. Семья из нас так себе получится. Хорошо. В нашей жизни детей не будет. Почему? Потому что я не буду подвергать тебя риску и проводить магические ритуалы с твоим телом. Ответил он, склонившись ко мне: "Это тебе не в ванну сходить, а то, что случается в ходе неправильного влияния магии, и вовсе может оказаться фатальным". "Хорошо. Мы больше не будем поднимать эту тему", я спокойно пожала плечами. "Пусть говорит, что хочет. Пусть не сразу, но я с его добьюсь". "Рад, что ты меня поняла. А как я рада, что его устраивает жена, которая не будет любить его и уважать". Идём, покажу, как пользоваться замком. Лем подошёл к двери, а я за ним. Он взял меня за руку и положил её на стену. Замок подчиняется мне, как я захочу, таким он и будет. Но не женщины, прошептала я и тут же удостоилась напряжённого взгляда. Я уже понял, что совершил ошибку с тобой. Я могу тебя отпустить на все четыре стороны, но знаю, что там за стеной ты не протянешь и пяти минут. Его взгляд скользнул от моего лица к моей груди, слегка прикрытой халатом. Вот только меня это не испугало ни грамма. Я не понимала, что со мной происходит. Возможно, так и начинается депрессия, когда весь мир теряет краски, а на душе тоска и сердце плачет кровью. Я хочу съязвить в ответ, сказать, что я 5 минут рядом с ним не протяну, но у меня не осталось сил, я просто отвела взгляд. Под его ладонью я почувствовала тепло. стекающие в мою руку. Не то обычное, когда тебя просто берёт человек, а нечто другое, будто сквозь меня сыпался песок. Стена замерцала, и на ней проявились четыре линии: серебряная, зелёная, опять серебряная и красная. Я слегка дёрнулась, почувствовав укол посреди ладони, вот только мужчина крепко держал меня. Сквозь каменную кладку пробилось лоза, она растянулась по стене и в некоторых местах Выскочили фиалки. Замок тебя принял, недоумённо сказал Лем и нахмурился. И что это значит? спросила я. Это значит, что ты можешь пользоваться всем, что в нём находится, кроме перестановки. Для того, чтобы активировать его силу, тебе всего лишь нужно подумать о том, что тебе нужно. Он отпустил мою руку. Кроссовки, штаны и зарядку для мобильного, подумала я первой, что пришло в голову. Отняла руку от стены, и лоза тут же исчезла. Требуется время, пояснил Лем. Еду вчера быстро принесло, ответила я. Еду каждый день готовят слуги, а ты, судя по всему, не еду заказала, невозмутимо ответил он. Можешь пока что попробовать открыть дверь. Я вновь коснулась стены, мысленно попросив открыть дверь. Та тут же распахнулась. Из стены вновь вылезла лоза с фиалками и потянулась ко мне. На её конце висели женские хлопковые брюки. Я взяла их и приложила к себе. Хм-м, -хм, мой размер. Следом из лозы вывалились крест и молния. Передо мной появился мужчина, заслонив от молнии. Он нагнулся и схватил её, впитывая в себя. Хоть бы хны, ничего с ним не случилось, а я на один момент сильно испугалась за него, ведь это же настоящая молния, она могла убить его, остановить сердце или превратить в пепел. Да, магия это не игрушки. Ты что-то не то заказала, усмехнулся мужчина, поднимая огромный крест. Тебе это точно надо? Бе. Из лозы вылезли две овечки. "Женщина, что ты загадала?" уточнил Лем, глядя, как бедные животные отложили своё мнение на своё появление посреди комнаты. Я обувь хотела, но, думаю, меня немного неправильно поняли, чуть не засмеялась я. Наде же, Замок дословно понял слова ещё и на английском. Лемко коснулся рукой стены, и следующая лаза принесла красивые туфельки на плоской подошве и серое платье из очень приятной ткани. "Заберите овец", лемки внул кому-то, кто находился за дверью. В комнаты забежали две молоденькие девочки с опущенными головами. Они молча схватили овечек и вывели их из комнаты, а затем вновь забежали и убрали кучу с пола. Твои служанки. Они будут тебе помогать, когда меня не будет в замке. Чтобы они пришли, всего лишь надо прикоснуться к стене. Спасибо. Я надела штаны и туфли. Платье аккуратно сложила в кресло, подобрала то, что осталось от моей одежды, не знаю, куда девать. Слуги уберут, сказал Лем, наблюдая за мной. Я не обратила на него внимания и положила к платью, застелила кровать, чтобы покрывало лежало ровно и без единой складочки. А шкаф мне положен? я нахмурилась. Мои тряпки исчезли. Да, где хочешь и какой? уточнил мужчина, чтобы моё единственное платье туда поместилось. Кристина, у тебя может быть больше платьев, ответил Лем. Пойдём, я тебе замок покажу, и у меня ещё есть дела, но ты можешь развлекаться. Только аккуратно и не призывай больше молний. Я скептически посмотрела на него. В следующий раз зарядку для телефона точно просить не буду. Мы вышли в коридор, освещённый зеленоватыми осколками на стене. Это моя комната. Можешь входить сюда в любое время, когда я буду дома, не только по вторникам. Лэм подвёл меня к соседней двери, совсем близко. Думал сделать смежный и посмотрел на меня, а его глаза вспыхнули в полутьме золотистым свечением. В этом нет необходимости, ответила я. У нас договорённость по вторникам. В один момент Лэм резко прижал меня к себе. Я вцепилась в его плечи и посмотрела в золотистые глаза. Мужчина медленно опустил голову и коснулся губами моих губ. Только хотела ответить на внезапный поцелуй, но мужчина отстранился. "Идём дальше", невозмутимо сказал он. Мне это не понравилось, возмутилась я. "Я уже понял", ответил он с лёгкой грустью. Мы молча прошлись по нескольким этажам. Замок был огромным, поэтому для начала Лэм решил показать мне самые важные места, например, огромный зал и кухню. Объяснил, что в стене мы отдаём заказ, приходящий на кухню, а уже дальше слуги отправляют его по лазе в комнату. Очень удобно и гонять туда-сюда людей не надо. Лэм оставил меня одну в замке, обещая вернуться к вечеру. Библиотеки у него не было. Зато есть стены замка. Я взяла себе пару книг про мир, в котором буду жить. Я просидела до вечера в одиночестве, пыталась разговорить с служанок, но девочки лишь спрашивали, что мне нужно, и всё. Больше ничего не хотели говорить. Так что я оставила эту затею, сосредоточившись на окружении. Замок действительно давал мне одежду и еду, прямо умный замок. Даже качество шикарное. Я переоделась в лёгкое, коротенькое платьице, а сверху надела кофточку. Хороший замок, спасибо, погладила по стене. Со стороны полнейшей дурдом ромашка. Вот только стена с другой стороны от двери заскрежетала и отодвинулась куда-то, делая комнату ещё больше. Затем выдвинулись два перекрытия на пару метров и соединились между собой ещё одним, посреди которого появилась дверь. Училась этакая комната внутри комнаты. Вокруг неё разрослась лоза, выпустив фиалки. Я подошла к ней и открыла дверь. Она осветилась, и я увидела несколько вешалок, развешанных по бокам. В самом конце виднелось зеркало. Видимо, замок решил не дожидаться, пока мне Лем сделает шкаф. Спасибо, поблагодарила я, прикоснувшись к стене. Дожилась. Уже со стенами общаюсь. Я сложила свои немногочисленные вещи в шкаф, в котором появилось несколько полочек. Он будто пытался имитировать мой шкаф в том мире, значит, стены каким-то образом считывают мою память и стараются воспроизводить то, что у меня там было. Жаль, что только не поняли, как выглядят кроссовки, весьма удобная обувь. Из моей сумочки, которую я положила на полочку, вывалился телефон. Я подняла его. Заряда почти не осталось. Да здесь даже электричества нет. Лишний раз молнию просить не буду. Читать мне надоело, в телефон поиграть не получится. Если так будет каждый день, то я умру от скуки. На что ли он вообще рассчитывал, притащив в свой мир дитя цивилизации интернета и гаджетов? Я даже не знаю, где можно погулять, тем более спать целыми днями в ожидании мужа не хочу. Уселась в кресло и полистала галерею на телефоне. Помимо расписания приёма врачей и названий гормонов, я нашла пару тёплых фоток. Вот я гуляю по городу, вот я на детском дне рождения лучшей подруги, вот мы с коллегами, вот я с бабушкой. Каждый раз, когда я смотрю на её фотки, на глаза наворачиваются слёзы. Она ушла из жизни рано, в 65 лет. Но я до сих пор помню, как у меня была задержка, и я в слезах прибежала к бабушке, которая меня успокоила. Как сейчас помню, она так и сказала: Внулочка, ты не волнуйся, радие воспитаем, ребёночек не проблема. Как выяснилось, это всего лишь был сбой гормональный, да и тест на беременность показал одну полоску. А через пару лет бабушки не стало, но именно эти слова, что ребёнок не проблема, оставили глубокий след в моей душе. Не стоит бояться рожать. Я опустила руки на живот, вспоминая жаркую ночку. Мы не предохранялись, и с одной стороны, я могла бы какую-то бяку подцепить или забеременеть. Мужчина же волшебник какой-то, может, у него и в штанах волшебный жезл. Я отложила телефон и осмотрела комнату. Что-то она мне больше темницу напоминала. Я прикоснулась к стене, представляя себе интерьеры, которые видела во всяких журналах или попадающиеся в интернете. Хотелось чего-то нежного и приятного. Комната завибрировала. Гладко отполированные деревянные стены приступили вместо каменных. На потолке появились выступающие балки, с которых свисали небольшие кристаллы в форме груши. Даже камин преобразился, на одном выступила гравировка с изображением какой-то чупакабры, хотя я присмотрелась и увидела дракона. Что ж, дракон так дракон. На подоконнике появились три горшка с фиалками. Даже пол сменился на гладкий деревянный. Единственное место, оставшееся каменным, возле двери. В комнате стало уютно, что ли. Очень напомнило дачу, где мы проводили время с бабушкой. А мне нравится красота в комнате. Только интересно, что хозяин замка скажет. Причём мнение насчёт интерьера меня не интересовало, меня беспокоило то, что он скажет насчёт того, что замок прислушался ко мне.